В, пещере. в душе ему было страшно оставаться одному в своей дыре, и он долго еще взывал к уходившим братьям и умолял их не покидать его. Он, однако, и сам не знал, что именно кричал им вслед, плача, не знал, потому что подлинные мысли его были не с этими машинально-поверхностными мольбами и жалобами, а под ними. а под подлинными их глубинными тенями и басами текли, в свою очередь, еще более подлинные, так что все в целом походило на бурную, вертикально сложную музыку, которая занимала его ум одновременно своим верхним, средним и нижним потоком. Этим-то и объяснялась ошибка, которую он допустил, взывая к братьям, когда у него вырвалось, что рассказывал он им только очень скромные сны, если сравнить их с другими, тоже ему снившимися. счастье это хоть на миг смягчающим обстоятельством мог лишь человек, чьи мысли не были целиком заняты тем, что он говорил, и так именно обстояло дело с Иосифом. Многое уже совершилось в нем с того неожиданного, И ужасного мгновения, когда братья набросились на него как волки, и он заглянул в их искаженные злобой и тоской лица тем своим глазом, которого они сразу же не закрыли ему ударами кулаков. Лица эти были почти у самого его лица, покуда братья остервенело ногтями и зубами, срывали с его тела узорчатое покрывало. Они были страшно близко, и мука ненависти, написанная на них, ужаснула его больше, чем все побои. Конечно, страх его не знал границ, и он плакал от боли под их ударами. Но и страх, и боль его проникли с сочувствием к той муке ненависти, которую он видел на этих сверхблизких, попеременно возникавших перед ним потных личинах, А сочувствие к страданию, причиной которого мы вынуждены признать себя равнозначно раскаянию, Рувим оказался совершенно прав. На этот раз Иосифа встряхнули настолько грубо, что глаза его наконец раскрылись, и он увидел, что натворил, и что натворил это он. В то время как он метался между кулаками разъяренных братьев, теряя одежду, В то время как он, связанный, лежал на земле, и потом во время плачевного пути к колодцу, мысли его, хоть он и оцепенял от ужаса, не стояли на месте. Они отнюдь не были целиком заняты ужасным настоящим, а стремительно упархивали к тому прошлому, где все это тайне от его доверчивости, и все же не без ее дерзкого ведома подготавлялась. Боже мой, братья, до чего же он их довел? Да, он понял, что он сам довел их до этого. Довел множеством тяжких промахов, совершенных им в убежденности, что все любят его больше, чем самих себя. Убежденности, которой он и доверял, и не совсем доверял, но в которой, как бы то ни было, жил, и которая теперь, это он четко осознал, привела его в яму. По искаженным и потным личинам братьев он ясно прочел одним своим глазом, что такая убежденность требовала от них непосильного человеку, что он перенапряг их души длительным испытанием, и причинило много страданий, прежде чем дело дошло наконец до этого страшного для него, да и, несомненно, для них конца. Бедные братья, что должны были они вытерпеть, прежде чем в отчаянии подняли руку на Агнца отца и действительно бросили его в яму? В какое положение они себя поставили этим, не говоря уже о его собственном положении, безнадежным, как он, содрогаясь, признался себе. Ведь они ни в коем случае не поверили бы ему, что если его вернут отцу, он не расскажет ему обо всем, потому что этому нельзя было поверить, потому что он и сам этому не верил, а значит, они должны были оставить его погибать в яме, у них просто не было другого выхода. Это он понимал. И тем удивительнее может показаться, что ужас перед собственной участью оставил в его душе место для сочувствия своим убийцам. Однако случилось именно так. Сидя на дне колодца, Иосиф доподлинно знал и честно признался себе, что та бесстыжая убежденность, с какой он жил, была игрой, в которую он сам по-настоящему не верил и не мог верить. и что он, говоря только об этом, не имел никакого права рассказывать братьям свои сны. Это было совершенно недопустимо и до неприличия бестактно. В недопустимости этого, как он теперь признался себе, он всегда и даже в тот миг, когда так поступал, отдавал себе в тайне ясный отчет, и все же он это делал. Почему? Почему? Какой-то неодолимый зуд заставлял его это делать, он должен был это делать, потому что Бог специально создал его таким, чтобы он это делал, потому что у Бога были насчет Него и в связи с Ним именно такие замыслы, одним словом, потому что Иосиф должен был попасть в яму и, выражаясь еще проще, хотел попасть в нее. Зачем? Этого он не знал. Судя по всему, за тем, чтобы погибнуть. Но по существу Иосиф в это не верил. В глубине души он был убежден, что у Бога прицел более далекий, чем яма, что замыслы его так всегда идут далеко и преследуют отдаленную будущим цель, ради которой он, Иосиф, и должен был довести братьев до крайности. Они были жертвами будущего, и ему было жаль их, как нескверно приходилось ему самому. Несчастные, они пошлют отцу его, Иосифа, одежду, вывалив ее в крови козленка, словно в его крови, и тогда Иаков упадет замертво. При мысли об этом Иосиф рванулся вверх, чтобы защитить отца от такого зрелища, но, пронзенный болью, словно от клыков зверя, Он в своих путах, конечно, только рухнул к стенке колодца и снова стал плакать. Увы, у него было время плакать, испытывать страх, раскаяние и сочувствие, и, прощаясь с жизнью, тайне, все-таки верить в спасительно мудрые цели Бога в далеком будущем. Ибо, страшно сказать, ему суждено было оставаться в этой темнице три дня, Три дня и три ночи ногим и связанным среди плесени и пыли, в обществе копошившихся на дне колодца, сверчков и червей, без воды и пищи, без всякого утешения, без маломальски разумной надежды когда-либо выйти на свет. Тому, кто об этом повествует, важно, чтобы его слушатели все это ясно вообразили. и с ужасом представили себе, что это означало, особенно для папенькина сынка, которому подобные испытания никогда и не снились. Как томительно тянулись для него часы, пока не погас его скудный свет в трещине камня, и какая-то жалостливая звезда не послала взамен к нему в могилу алмазных свой луч. Как дважды занимался мерк и опять угасал свет нового дня, как упорно оглядывал он в полумраке круглую стену строения, надеясь как-то выкарабкаться с помощью выбоин вкладки и гнездившихся в ее швах кустов, хотя каменная крышка и веревка, даже каждая в отдельности, а вместе и подавно убивали всякую надежду в самом зародыше. как извивался он в своих узах в поисках менее неудобной позы, каковая, однако, если ее и удавалось найти, оказывалась вскоре еще нестерпимее прежней, как мучили его жажды и голод, а пустота в желудке отзывалась у него сженьем и болью в спине, как он, подобно овце, замарывался собственными испражнениями, а потом чихал и дрожал от холода, так что у него стучали зубы. Нам крайне важно добиться того, чтобы каждый живое и в полном соответствии с действительностью представил себе все эти многочисленные неприятности. Но мы обязаны также соблюсти известную меру, и как раз ради жизненности и соответствия действительности позаботиться о том, чтобы воображение слушателя не слишком разыгрывалось и не вырождалось в пустую чувствительность. Действительность трезва именно потому, что она действительность. Воплощенная бесспорность и очевидность, с которой мы вынуждены считаться и соглашаться, она требует приспособления к себе и быстро приноравливает нас к своим потребностям. Сгоряча мы готовы назвать какое-то положение невыносимым. Это протест возмутившейся человечности, доброжелательны к страждущему, да и отрадно для него. И все же подобный протест немного смешон тому, для кого это невыносимое и есть действительность. Отношение сострадающего и возмущенного к этой действительности, которая не является ведь его действительностью, эмоционально непрактично. Он ставит себя в положение другого таким, каков есть, Это ошибка, ибо тот уже не подобен ему как раз из-за своего положения. Да и что значит «невыносимо», если приходится выносить, и ничего другого не остается, как выносить, покуда ты в ясном уме? В совсем ясном уме юный Иосиф, однако, давно уже не был. Не был с того мгновения, как братья у него на глазах превратились в волков. То, что на него обрушилось... Ошеломила его и принизила настолько, насколько это необходимо, чтобы невыносимое вынести. Побои оглушили его. Невероятное путешествие на дно колодца тоже. Состояние, всем этим вызванное, было мучительным и отчаянным, но на том ужасы, по крайней мере, прекратились. Произошла известная стабилизация, его положение при всех своих дурных сторонах получила хоть одно преимущество — безопасность. Укрытый в лоне земли, он мог не бояться новых насилий и получил досуг для той работы ума, которая порой заставляла его совсем забывать о невзгодах своего тела. Кроме того, безопасность, если это словоуместно, когда речь идет о вероятной и даже почти верной смерти, но ведь смерть — В определенное время это всегда дело верное, и все-таки мы чувствуем себя в безопасности. И так чувство безопасности благоприятствовало сну. Усталость Иосифа была так велика, что преодолевала крайне неудобство всех условий и погружала его в сон. Так что он надолго впадал в полное или не совсем полное забытье. Просыпаясь, он удивлялся, что сон сам по себе, без помощи еды и питья, способен так восстанавливать силы, ибо некоторое время пища и сон заменяют друг друга, и ужасался, что все еще длится его злополучие, о котором он и во сне не совсем забывал, но которое, надо сказать, становилось все-таки менее суровым, чем было в начале. Любая суровость и напряженность со временем нет-нет дослабевает да и делает маленькие уступки свободе движений. Мы думаем о веревке, о том, что на второй и на третий день ее узлы и петли не были уже такими тугими, как в первый час, что они немного ослабли, приспособляясь к потребностям несчастных конечностей. Это тоже говорится для того, чтобы... не извести сострадание на почву трезвой действительности. Даже прибавляя, что Иосиф, конечно, все больше и больше слабел, мы только от счастья стремимся не расхолаживать слушателей, сохранить сострадательную их озабоченность. Ведь, с другой стороны, эта возраставшая слабость, этот упадок сил практически облегчали его страдания, так что ему... С его точки зрения становилось, так сказать, тем лучше, чем дольше длилось это положение, бедственность которого он постепенно переставал ощущать. При почти замершей жизни тела мысли его, однако, не прекращали деятельного своего хода, причем в музыкальном их строе, благодаря мечтательной слабости Иосифа, все сильнее выделялись глубинные Прежде тени и басы, почти совсем, в конце концов, заглушившие верхние голоса. Вверху главенствовал страх смерти, выливавшийся, пока мисс были поблизости, в жалобные вопли и стоны. Почему, когда они десятеро удалились, этот страх внешне совсем умолк, и почему Иосиф уже не молил? на удачу, о помощи и своей глубины. Потому что он совершенно об этом забыл, захваченных ходом тех мыслей, на которые мы уже намекнули, и которые, объясняя внезапно его падение, касались прошлого и угодных, быть может, Богу, но от этого не менее грубых и тяжких ошибок прошлого. Платье, сорванное с него братьями, и сорванное, о ужас, отчасти зубами, играла тут самую заметную роль. Что ему не следовало красоваться в нем перед ними, мазурить им глаза этим своим достоянием, а самое главное, показываться им в покрывале теперь и здесь, стало ему настолько очевидно, что он ударил бы себя по лбу, если бы не был связан. Но, мысленно делая этот жест, он одновременно... признавал его бессмысленность и странное лицемерие. Ведь было же ясно, что это он знал всегда и все-таки так поступил. Изумленно вдумывался он в загадку самогубительного зазнайства, заданную ему его собственной непоследовательностью. Разрешить ее было выше его разумения, но... Это выше всякого разумения, ибо слишком тут много не поддающегося учету противоразумного и, быть может, священного. Как он дрожал от страха, что Яков заметит спрятанный в столешнице кошели кетонет от страха перед своим спасением. Ведь не потому же он обманул отца, воспользовался его плохой памятью и украдкой «взял с собой свою наследственную одежду», что не разделял его мнение о том, какое действие окажет на братьев ее вид. Нет, он был того же мнения и все-таки взял ее. Разве можно было разгадать это? Но, коль скоро он не забыл позаботиться о своей гибели, почему Иаков забыл ее предотвратить? Снова загадка. Любви и страху отца было так же важно, оставить разноцветный наряд дома, как его, Иосифа, вожделенью, было важно украдкой его увести. Почему же любовь и страх упустили из виду такую важность и не расстроили замысла вожделенья? Если Иосифу удалось тогда в шатре выманить у старика эту ослепительную одежду, то только потому, что они вели одну игру, и потому что Яков... не меньше хотел подарить сыну это покрывало, чем тот его получить. Практические последствия не заставили себя ждать. Они вместе довели Агнца до Ямы, и теперь Яков упадет замертво. Да, наверное, упадет, а затем станет размышлять о грубых, совершенных вместе ошибках прошлого, как это делал сейчас Иосиф здесь внизу. Он снова признался себе, что его клятвенные обещания, ничего не рассказывать отцу, если он будет ему возвращен, были вызваны лишь поверхностным страхом за них обоих, и что, восстановись прежнее домогильное положение, чего Иосиф одной частью своего естества, конечно, очень желал, он непременно и неизбежно обо всем бы донес, и тогда братья были бы обращены в пепел. Поэтому другой частью своего естества он не желал возврата к прошлому, возврата, впрочем, исключавшегося. В этом он был согласен с братьями, настолько согласен, что готов был даже ответить на воздушный поцелуй, который хотел послать ему в яму Дан, за то, что теперь, наконец, у них появился брат, при котором можно было говорить о чем угодно, даже о крови козленка, которую они выдадут за его кровь. ибо это выходило за пределы его жизни и оставалось в нем, как в могиле. Мнение дано, что при Иосифе можно высказываться совершенно свободно, поскольку каждое услышанное им слово, лишний довод против его возвращения, и что поэтому даже желательно говорить при нем о вещах, выходящих за пределы его жизни, и тем самым накрепко привязать его к преисподней, как наводящий ужас дух мертвеца, мнение Дана произвело сильное впечатление на Иосифа и играло в его мыслях роль равноценного противовеса той убежденности, в которой он жил до сих пор, убежденности, что он может ни с кем не считаться, потому что где все любят его больше, чем самих себя. Но вот оказалось, что можно не считаться с ним самим, И это открытие определило ход тех теней басов и басов его мыслей, которые скрывались под верхним и средним слоями, и, по мере того, как Иосиф слабел, все полнозвучнее заглушали верхние голоса. Но начали свой ход они уже раньше, вместе с другими, уже тогда, когда спровоцированно непредвиденное стало действительностью, когда он. осыпаемый пинками и тумаками, метался между братьями, а те срывали с него ногтями и зубами узорчатый наряд. С самого, стало быть, начала глубинные эти мысли уже звучали наряду с прочими, и среди грохота, ужаса, слух его в значительной мере принадлежал им. Ошибкой было бы предположить, что при таких смертельно грозных обстоятельствах Иосиф перестал играть, И, мечтать. и если только играть и мечтать при таких обстоятельствах, значит еще играть и мечтать. Он был истинным сыном Иакова, человека высоких помыслов и знатока мифов, который всегда знал, что с ним происходит, который среди всех земных дел взирал на звезды и всегда соотносил свою жизнь с делами божественными. Хотя Иосиф проверял и реализовал свою жизнь, соотнося ее с высшими образцами, менее прочувствованно и более расчетливо, более остроумно, чем Аков, он тоже был глубоко убежден, что жизнь и события, не заверенные высшей реальностью, не основанные на священно знакомом прообразе и не опирающиеся на него, не отражающиеся ни в каких небесных делах, и не узнающие себя в них вообще не жизни, вообще не события. Глубоко убежден, следовательно, что внизу ничего не могло бы случиться и додуматься до себя без своего звездного образца и подобия. И единство двойственного, сиюминутность, вращение, взаимозаменяемость верха и низа, благодаря которой верх превращается вниз, а низ — вверх, и боги становятся людьми, а люди богами, все это было главным воззрением в его жизни. Недаром он был учеником Ельязера, употреблявшего слово «я» с такой свободой и смелостью, что направленный на этого старика взгляд задумчиво преломлялся. Прозрачность бытия, как повторение и возвращение прообразов, эта вера вошла в его плоть и кровь. И всякая духовная значимость и значительность была для него неотъемлема от такого самосознания. Тут все было по правилу, если что несколько нарушало правила и гривы, отступая от значительно значимого, как это склонность Иосифа извлекать пользу из общераспространенного умоустройствуя если плять людей сознательным самовнушением. Он был на чеку с самого начала. Верьте или не верьте, но в головокружительном переполохе внезапного нападения под отчаянным натиском страха и перед опасностью смерти он духовно открыл глаза, чтобы поглядеть, что собственно происходит. Ни страх, ни опасность от этого вовсе не уменьшались, Но к ним прибавилось теперь что-то от радости, даже от смеха, и веселость разума озарила ужас его души. «Мое платье!» — вскричал он, и в великом страхе взмолился, — «не рвите его!» Да, они порвали и сорвали его материнское платье, которое принадлежало и сыну, так что оба носили его попеременно и были благодаря покрывалу едины». «Бог и богиня». Эти бесноватые безжалостно оголили его, как оголяет любовь невесту в спальне. Такова была их ярость. И познали его нагим. И его охватил смертельно стыд. В его уме понятия оголенья и смерть находились в близком соседстве. Как же было ему не цепляться в испуге, за клочья платья не просить «не рвите его», и как было его разуму не проникнуться одновременно радостью, если это соседство понятий подтверждалось происходившим и в нем воплощалось. Никакие невзгоды тела и души не могли лишить его ум чуткости ко все новым и новым намекам, которые свидетельствовали о высшей реальности, о прозрачности, о соответствии прообразам, о связанности со вселенским вращением, одним словом о звездной значительности происходившего и чуткость это была очень естественна, ибо намеки такого рода касались подлинной сути вещей разгадки его я, которую он недавно руви ему к величайшему его смущению несколько приоткрыл и которая в ходе событий прояснялась все больше и больше. Он горько заплакал, когда Большой Рувим согласился с решением братьев бросить его в яму. Но в тот же миг разум его засмеялся, словно над шуткой, ибо слово, ими употребленное, было полно намеков. Сказав на своем языке «бор», братья выразились односложно-многозначительно. «Слог» Этот нес в себе и понятие колодца, и понятие темницы, а последнее, в свою очередь, было настолько тесно связано с понятием низа, царства мертвых, что слова темницы и «преисподняя» значили одно и то же и употреблялись одно вместо другого, тем более, что и колодец в собственном смысле слова был уже подобен входу в преисподнюю и намекал на смерть даже своей круглой каменной крышкой. ибо камень закрывал его жерло, как тень темную луну. Чуткий ум Иосифа распознал прообраз происходившего — смерть светила. Мертвую луну, которая не видно в течение трех дней перед нежным ее воскресением, и особенно умирание богов света, которые на время удаляются в преисподнюю. И когда этот ужас стал реальностью, когда братья приволокли его к кругу колодца, к краю ямы, и он, напрягший всю свою ловкость, свалился во мрак, бдительное его остроумие ясно увидела тут намек на звезду, которая вечером — женщина, а утром — мужчина, и которая уходит в колодец бездны вечерней звездой. То была бездна, куда спускается истинный сын — составляющий одно целое со своей матерью и носящий с ней платье попеременно, то была подземная овчарня, Этура, царство мертвых, где владыкой становится сын, пастух, страдалец, жертва, растерзанный бог. Растерзанный? Они порвали ему только губу и лишь кое-где кожу, но зато не сорвали с него одежду и разорвали ее ногтями и зубами, красные убийцы и заговорщики, его братья. А теперь они окунут ее в кровь козла, который выдадут за его кровь и покажут отцу. Бог потребовал от отца, чтобы тот принес в жертву сына. От кроткого отца, с ужасом признавшегося, что он не нашел бы в себе силы для этого. Бедный, придется ему, видно, собраться силами. Это было так похоже на Бога. не очень-то считаться с тем, как судит о себе человек. Тут Иосиф заплакал в прозрачном своем злополучии, так и не выходившем из-под надзора разума. Он плакал о бедном Иакове, которому придется собраться силами, и о смертельном доверии братьев к нему Иосифу. Он плакал от слабости, и из-за спертого воздуха колодца. Но чем плачевнее делалось его состояние в течение тех трех суток, что он провел здесь внизу, тем сильнее звучали самые нижние голоса его мыслей, и тем обманчивее отражалась его действительность в сфере образцова небесного так что в конце концов он вообще перестал различать верх и низ И в мечтательной надменности смерти видел только единство двояково. Это по праву можно понять, как стремление природы помочь ему перешагнуть через невыносимое. Ведь естественная надежда, за которую до конца цепляется жизнь, требует разумного оправдания, и она находила его в таком смешении сфер. Правда Она выходила за пределы его жизни, надежда на то, что он не совсем погибнет, а будет как-то спасен из ямы, ибо практически он считал себя мертвецом. Что он им был, тому порукой служили доверие братьев, платье в крови, которое получит раков. Яма была глубока, и о том, чтобы вернуться из нее назад в жизнь, Предшествовавшую падению в эти глубины, нечего было и думать. Столь же нелепо было бы думать, что вечерняя звезда может вернуться из бездны, куда она закатилась, или что тень может сойти с Черной Луны, от чего-то основа станет вдруг полной. Но представление о смерти звезды, о затемнении и о закате сына, чьим жилищем становится преисподнее, включало в себя представление о восходе, о новом сиянии и воскресенье. И поэтому, естественно, надежда Иосифа на жизнь получала оправдание и перерастала в веру. Эта надежда не предполагала возврата из ямы к прошлому, и все-таки в ней была победа над ямой. Да и питал ее Иосиф не только сам по себе, но и за бедного старика, вместе с которым завел себя в яму и который дома упадет замертво. Конечно, он был... За пределами жизни сына миг, когда Яков получит окровавленную его одежду. Но если вера отца выйдет по древнему требованию за пределы смерти, тогда, думал Иосиф в могиле, кровь животного будет все же как некогда принята вместо крови сына.